Глава 15. Сижу, как на иголках, перебирая все возможные исходы событий. Меня то колотит, то наоборот бросает в жар, губы искусаны в кровь. Вова постоянно в телефоне, звонит по своим каналам, пытается хоть что-то разузнать. Особо одаренная медсестра на вахте уперлась и не пускает ни меня, ни келлера в отделение. «Приемные часы окончены!» «Даже деньги не берет, стерва! Принципиальная, упрямая, как овца!» Татьяна Михайловна сжимает в ладони ингалятор. «Оказывается, у нее астма!» На нервной почве перехватило дыхание. «Может быть, вам домой вернуться?» С беспокойством смотрю на женщину. «Какое домой? Я тут-то не могу усидеть! Если б не приступ, не надо было мне Амалию с доктором оставлять! Кто ж знал, что с мачехою везут! А я кто ей?» Нянька не родная, Господи, помоги! шепчет. Мама, перестань причитать, ты не виновата. Виновата еще как! Сколько раз тебе говорили, носи с собой ингалятор. Вова! Рыкаю на него, мы все на взводе, но это не повод ругать собственную мать. Замолкает, а потом снова хватает телефона и убегает к медсестре. Вот пообщайтесь, главный врач на проводе. Сидит, пихая ей трубку. Девушка меняется в лице, и спустя пару минут нас уже провожают вдоль по коридору. Запах лекарств, казенная мебель, носилки, косые взгляды персонала, не ждущего посетителей, напряженная атмосфера. Все указывает на место, в котором никто не любит бывать. И только рисунки с героями мультфильмов, расхиданные по стенам, добавляют немного яркости и жизни детскому отделению. С каждым новым шагом все страшнее. Да и гнетущее молчание наводит жути. «Ну, скажите хоть что-нибудь!» Не выдерживаю. «Врач дежурный вам все доложит». Бурчит медсестра, словно у нее язык отсохнет, если она поделится с нами информацией. Открывает магнитным ключом дверь и приводит нас к координаторской. «Лев Валентинович привела!» Заглядывает за дверь. «Заходите!» «Спасибо!» Благодарит Татьяна Михайловна, а мы с Вовой торопимся зайти. За столом сидит худосочный мужчина в очках. Перед ним лежат бумаги, какие-то записи. «Владимир Келлер? Да. А вы?» Переводит взгляд на меня. «Сестра Амалии, Лейла Храмова, а это моя мать, Татьяна Михайловна». Вова быстро отвечает за всех. «Ясно, садитесь. Вы скажите нам, что с ребенком? «Пока анализы не готовы, ничего не буду утверждать. По общей картине может быть что угодно». «Где она?» Со своей матерью в палате. Рита ей не мать. Не могу сдержаться. У меня записано так. Это ошибка. У Амалии уже давно нет мамы. Лев Валентинович смотрит на меня, словно я дура, а я... Да я сейчас все палаты обыщу, если мне не скажут, где моя сестра. Тише, Ляль. Пресекает Вова и обращается к врачу. «Я ее опекун. Родители девочки погибли, Лейла — единственный родственник. Так что если вы не хотите проблем из-за того, что практически выкрали ребенка из дома, оставив его с чужим человеком, то потрудитесь хотя бы что-то начать делать, а не тянуть время». «По-моему, с чужим человеком ребенка оставили вы», — прищуривается врач, бросая недвусмысленные взгляды на Татьяну. «Сотрудник скорую вёз девочку под ответственность женщины, назвавшейся матерью». «Она показала паспорт. Фамилия совпадает». Вова бесшумно выражается, концентрируя на себе еще один красноречивый взгляд врача. «Давайте не будем сейчас выяснять, кто прав, а кто виноват. Я должна увидеть сестру». «Девушка, наберитесь терпения». Сует нос в бумаге. «Терпение? Да я два часа в вашем учреждении сижу». «Лейла, подожди за дверью, пожалуйста». «Да я вас всех пересажаю, если только с ее головы хоть волосок упадет!» Срываюсь, не ожидая от него такого. «Мам, вывели ее. Нам с доктором перетереть надо». Уже отличая его дело на спокойный тон, от которого волосы встают дыбом даже у лысых. Но мне сейчас никого не жаль, кроме сестры. И я лично придушила бы всех, кто бездействует. «Дочка, пойдем». Татьяна Михайловна настойчиво выводит меня из ординаторской. Стресс трансформируется из злости в слезы, но ситуация не располагает к нытью, поэтому быстро вытираю глаза ладонью. «Тише, все хорошо будет. Вова сейчас уладит, вот увидишь». Татьяна делает шаг ко мне и раскрывает объятия. «Забываю, что она чужой для меня человек. Моя выдержка трещит по швам, выплескиваю все, что накопилось за последнее время, плача у нее на груди» она осторожно поглаживает меня по волосам, что-то нашептывая. Ее теплота и сопереживание трогают меня до глубины души. Значит, в этом мире еще остались люди, которым не все равно, которые могут помочь. Дальше все происходит как во сне. Откуда-то взявшиеся врачи, моментально найденные и уже готовые результаты анализов, суета, что-то бормочащий и мертвенно-бледный Лев Валентинович в припадочном состоянии после личного разговора с Вовой — И, наконец-то, приехавший нормальный специалист. Знакомый киллера. И вот уже мы все заходим в палату. Наконец-то я вижу свою малышку. Амалия! Кидаюсь к кровати. Лицо у сестры зарёванное, сама бледная, но, главное, живая. Так, дайте-ка я посмотрю на нее. Врач отодвигает меня и садится на койку, а после начинает ощупывать живот. Сильно болит. Наклоняюсь к сестре. Она качает головой. «Напуганная, бедняжка!» «Не бойся честно, отвечай. Тебя больше никто не обидит. Я рядом!» «Ну, я не вижу серьезных проблем», — Серьезно говорит доктор. «Не знаю, зачем увезли в больницу. Пальпация даёт исчерпывающую картину. Скорее всего, отравление. Что она ела вечером?» «Много чего. Торт. У нас день рождения, вот и отпраздновали», — качает головой Татьяна. «Температура невысокая, может быть, на фоне ослабления иммунитета. Ты ведь с ребенком контактировал, больной?» «Старался не контактировать», — бубнит Вова. «В общем, ничего катастрофического. Нормализуем микрофлору в кишечнике, и все пройдет. Я даже не вижу смысла в обезболивающем уколе. По-моему, девочка больше на стрессе, чем жалуется на боль. Да, Амалия?» Малышка рассматривает врача, хлопая длинными ресницами. «А это точно не аппендицит?» татьяна михайловна вытирает лоб платочком абсолютно не беспокойтесь за это время ребенок бы уже выл от нестерпимой боли и не давал надавливать на живот утешает но если у вас есть опасения можете остаться до утра под наблюдением кивает на целый отряд от медсестер до глав врача прибывших и выстроившихся в шеренгу по убедительной просьбе келлера я считаю что нельзя рисковать голос риды привлекает мое внимание. Со всей суетой я даже забыла уточнить, где носит мачеху. Оказывается, она все это время сидела на стуле, в углу палаты. Вижу, как малышка хмурит лоб и готовится зареветь. «Нет, нет, никто тебя тут не оставит», — поспешно заверяю, поглаживая ее кудрявые волосики. «А вот ты оставайся, может, тебя вылечит». Кидаю на Марго взгляд, как будто желаю ей гореть в аду. «Впрочем, так и есть». «Я абсолютно здорова!» «Это как раз не мешало бы проверить, раз ты посмела увезти Амалию без моего ведома!» «Изо всех сил стараюсь сохранять спокойствие, но гнев буквально бурлит, норовя выплеснуться». «Так, разборки прекратить не при ребенке, влезает Келлер. «Амалия, ты хочешь домой?» «Да», — отвечает тихонько. «Значит, мы уезжаем». «Тогда вам надо подписать отказ от госпитализации», — Лев Валентинович смеет напомнить дрожащим голосом. «Если температура будет повышаться, дайте ей порошок. Название написал. И вот еще несколько средств для нормализации работы кишечника. И, конечно же, девочке нужна диета. Не давайте ей торты, прошу вас!» Татьяна Михайловна кивает. «Я беру документы о Вове Амалию. Нас провожает, кажется, вся больница, причем с явным облегчением. Замечаю, что и Марго торопится с нами». «Подождите меня!» «Поехали!» — подгоняю келлера, сажающего Амалию рядом со мной. Но он почему-то не слушает. «Вова, чего ты застыл?» «Спасибо!» Рита буквально запрыгивает в машину рядом со мной. «Это кошмар какой-то!» «Ты не поедешь с нами? Выходи из машины!» Делаю знак рукой, но Рита игнорирует. «Мои вещи дома и сумка все там. Я поеду с вами!» «Это не наша проблема. У тебя есть жилплощадь!» тру виски. «Я обессилена и не могу с ней справиться. Сейчас Рита сильнее меня». «Нет, она занята. Ты же не выставишь меня на улицу. Как вообще можешь быть такой бессердечной? Я скучаю по Амалии. Безумно испугалась за нее. Если бы я не сориентировалась, кто бы знает, чем все кончилось. Я хотела как лучше!» — начинает истерику. «Конечно, вы хотели как лучше. Никто не сомневается» татьяна михайловна шокированно наблюдает за шоу а я закатываю глаза судя по тому как малышка жмется ко мне она совершенно не разделяет мнение мачехи, а та продолжает заливаться слезами так маргарита немедленно прекрати истерику иначе я не посмотрю что ночь сейчас же выставлю тебя из машины и иди куда хочешь строго говорит келлер заводя мотор вова не нужно так жестко ребенок устал да и мы все устали «Давайте будем чуть добрее друг к другу», — подает голос Татьяна. «Простите, это нервы». Марго шмыгает носом и быстро вытирает лицо. «Почему-то меня никто слышать не хочет. Ладно, все же взрослые кругом». Заявляю с горечью, устав что-либо доказывать. разберемся дома». В конце концов Владимир отъезжает от больницы и, несмотря на мое мнение, на этот счет везет всех домой. И Риту тоже. Делаю несколько глубоких вдохов. Что я могу? Устроить бунт на корабле? Выскочить из машины вместе с нездоровой Амалией? Поймать попутку и назло кому-то ехать в отель? Это глупо и безрассудно. Приходится проглотить случившееся и, обняв малышку, отвернуться к окну. Сейчас я промолчу, но только ради сестры. На парковке дежурит Игорь. Он передает мне необходимые лекарства, назначенные врачом, и помогает мне с малышкой, задремавшей по пути. Не смотрю на Владимира, пытающегося что-то сказать, и стараюсь выкинуть из головы факт существования Марго. Пусть делает, что хочет. Права голоса у меня все равно нет. Как и нет никакого желания и сил устраивать скандал. Разбираться в случившемся. Для меня важно только одно — чтобы Амалия спокойно выспалась за ночь. Поэтому я укладываю ее на кроватку, стягивая из себя платье, и даже не смывая косметику, устраиваюсь рядом. «Спи, солнышко». Я с тобой. Ничего не бойся. Успокаиваю, поглаживая животик ребенка. Она прикрывает глазки и расслабляется. Я посижу с ней, — предлагает Татьяна, бесшумно заходя в детскую. Не нужно. Ложитесь спать. Ваше колье на столике благодарю. Ты прости, что я вам вечер испортила. Это не ваша вина. Обычная дружеская прогулка, совпавшая с днем рождения Владимира. Отвечаю как можно твёрже. Не знаю, зачем я говорю это ей. Наверное, потому что стыжусь своих чувств к Вове. И еще потому, что обижена за то, что они оба на стороне Риты. Ладно, если что, буду на кухне. Не получив от меня никакого ответа, женщина, вздохнув, удаляется. «Ляль?» Следом за ней заглядывает Вова. «Уходи!» «За дверью можете делать что хотите, любезничай с Ритой, приглашай в мой дом чужих людей, да что угодно твори, только нас не трогай, здесь ребенку нужен покой». Резко обрываю и показываю, что не настроено на диалог. Хотя кто его знает, зачем он пришел? «Ладно, поговорим утром». Кивает и скрывается за дверью. От его сухого тона на душе скребут кошки. Случившееся между нами на яхте кажется сном. Тает словно и не было. Впрочем, даже хорошо, что мы не успели дойти до основного блюда. Да и слишком невероятным было бы проявление эмоций от Вовы. Глупо ждать, что он начнет осыпать лепестками роз дорогу передо мной и говорить о любви. Судя по всему, я для него лишь временное развлечение. Но думать об этом я не в состоянии. Сейчас мне нет дела ни до кого, кроме Амалии. Ночь проходит относительно спокойно. Малек несколько раз просыпается, напуганно зовя маму. Наверное, все еще не понимает, что мамы больше нет. Я и сама до сих пор не могу в это поверить. Легче думать, что она уехала в длительную командировку, но этого Амалии не объяснить. Даю ей водичку, убеждаюсь, что температура не ползет наверх, и убаюкиваю. «Доброе утро. Как вы?» Татьяна Михайловна приходит ни свет, ни заря. Приносят мне чай, а мальку — какой-то целебный отвар из трав. Иди переоденься, умойся. Уверяю, никто не посмеет ее забрать. Хорошо. Спасибо. Уговор действует. Оставляю сестру и с удовольствием стираю поплывшую косметику. Принимаю контрастный душ. Становится легче, но ненадолго. Задерживаюсь, услышав женский смех. Эта дрянь все таки ночевала дома, а теперь... В открытую флиртует с Владимиром. Демонстративно захожу на кухню, готовясь к чему угодно. Марго сидит на кресле, положив ногу на ногу и в грудь. На ней черный будуарный халат, совершенно прозрачный. Хвала небесам она догадалась нацепить хотя бы трусы, но весь ее образ буквально источает призыв самки в брачный период. Не вижу лица Вовы, потому что он сидит ко мне спиной. И к лучшему. Не хочу его видеть. Все и так ясно. Лейла, начиная Трита, изменившись в лице. Отлично выглядишь, дорогая мачеха. Спасибо. Удивленно распахивает глаза, не ожидая от меня такого комплимента. Владимир встает и поворачивается ко мне, но я не смотрю в его сторону. Не за что. Удачный выбор наряда. Убитая горем вдова должна носить чёрное. Продолжай в том же духе. Папочка смотрит с и радуется, что у него была такая замечательная жена. Ляля, стой! Вовен голос прерывает гнетущее молчание. «Не буду мешать вашей беседе. Приятного дня!» Сую чашку из-под чая в раковину и ухожу, не слушая, что летит мне в спину. Я боялась, что мачеха начнет проявлять интерес к Амалии. Не хотела, чтобы она совала нос в жизнь моей сестры, но теперь все опасения разбились а еще более суровую реальность. У Риты совершенно другая цель. Ее не интересует Амалия пока деньгами и имуществом распоряжается опекун вова вот кто нужен марго если она соблазнит владимира и заставит жениться на себе наступит конец света и тогда даже прошлые беды покажутся не самым худшим из возможного невесело усмехаюсь тому что у меня открылись глаза на все происходящее келлер впустил ее в мой дом любезничал на кухне кто он после этого кабель такой же как и все мужчины Я не верю, что у Риты есть дар гипноза. Она самая обыкновенная проходимка, умеющая дорого себя продать. Естественно, после этого открытия я не желаю никаким образом пересекаться ни с тем, ни с другим. В голову даже лезет мысль позвонить Сергею, но что я ему скажу? Попрошу о помощи. Опущусь до уровня Риты, предложив взамен... Что я могу ему предложить? Тело? Ну уж нет, на это я не готова. Да и сам он говорил мне, сейчас я могу рассчитывать только на себя. А это означает лишь одно. Нужно избавиться от Марголи, бой ценой. Но пока на первом плане здоровья сестры, поэтому я весь день провожу в детской. Татьяна Михайловна тоже заботится о ребенке. По моей просьбе она никого к нам не пускает. Только уже знакомый врач приезжает убедиться, что мы все правильно делаем, и Амалия идет на поправку. Владимир удивительно понятлив не настаивает на пустых разговорах, только и изредка заглядывает в детскую, разговаривая преимущественно с матерью и справляясь со здоровьем малой. Чем он занимается все остальное время, мне неведомо.